1812 году все зятья Кутузова были на войне. В самое тревожное время отступления наших войск Кутузов находился в Петербурге. Будучи избранным начальником Петербургского и Московского ополчения, он часами просиживал над картой военных действий, внимательно изучая движение войск. Неожиданно пришло письмо императора Михаил ларионович писал Александр I Кутузову, назначая его главнокомандующим всей русской армии. Известные военные достоинства ваши, любовь к Отечеству и неоднократные опыты отличных подвигов приобретают вам истинное право на сию доверенность. Избирая вас для сего важного дела, я прошу всемогущего Бога, да благословит все деяния ваши к славе российского оружия и да оправдаются тем счастливые надежды, которые Отечество на вас возлагает. Прибываю к вам благосклонный, Александр». Царь лицемерил. В те же дни он писал своей сестре Екатерине Павловне. В Петербурге я увидел, что решительно все были за назначение главнокомандующим старика Кутузова. Это было общее желание. Зная этого человека, я вначале противился его назначению, но когда Ростопчин письмом от 5 августа сообщил мне, что вся Москва желает, чтобы Кутузов командовал армией, находя, что Барклай и Багратион оба не способны на это, Мне оставалось только уступить единодушному желанию, и я назначил Кутузова. Я должен был остановить свой выбор на том, на кого указывал общий глаз. За назначением Кутузова последовало назначение его жены дамой двора. Екатерина Ильинишна получила высший женский придворный чин. Такую награду сочли возможным дать после Бородинского сражения. Напряжение событий на фронте тревожно отзывалось в Петербурге. Взгляды петербуржцев были прикованы к спасительному имени Кутузова. Его семья была в особенном положении. И снова, как и в дни мира, так и в самые тяжкие дни войны, его жена с достоинством выполняла свою роль сподвижницей и друга народного героя. Кутузов, как видно, делился с нею своими делами и мыслями, и многие в эти дни ожидали, что скажет Екатерина Ильинична. Дочери Кутузова, проводив своих мужей к месту боев, старались быть рядом с матерью. Вслед за своим отцом, Они повторяют всем тем, кто пришел в отчаяние после сдачи Москвы. Самой сдачей Москвы он подготовил гибель Наполеону. Им было очень трудно появляться по обязанности при дворе. Александр I почти не мог скрывать своей ненависти Кутузову, их отношения обострились. Но удалять Кутузова из армии царь на этот раз боялся. И вскоре весь Петербург уже знал, что Наполеон предлагает кончить войну. Что Ларистон молил об этом Кутузова, на что получил ответ. Кончить войну? Да ведь мы ее только начинаем. В те дни друг семьи Крылов написал свою басню «Волк на псарне». Все узнали волки Наполеона в ловчем Кутузова. Однажды перед собравшимся народом Кутузов прочел эту басню и, читая последние слова «Ты сер, а я приятель сет снял фуражку, открывая седую голову. Французская армия отступала поспешно. Скорее, это было похоже на бегство. «Мог бы я гордиться, что от меня первого бежит Наполеон», – писал Кутузов жене но Бог смиряет гордынь. Семья Кутузова, его многочисленные друзья, гордились своим полководцем, и имя его сияло во славе. Расчетливо и уверенно вел Кутузов преследование. Солдат русских старался беречь где только мог. Прошло три месяца со дня вторжения Наполеона. Мог бы я сказать, писал Михаил Илларионович Екатерине Ильинишне, что Бонапарт, этот гордый завоеватель, бежит передо мной, как школьник от учителя. И в другом письме чуть грустно звучит. «Я все скитаюсь, окружен дымом, который называют славой». Когда Екатерина Ильинишна прислала из Петербурга оду, в которой было сказано, что он сдал Москву, чтобы сберечь воинов, Кутузов ответил, «Я весил Москву не с кровью воинов, а с целой Россией и спасением Петербурга и свободы Европы». Европу освобождали русские войска. Штаб армии Кутузова расположился в маленьком немецком городке Бунслау. В те дни стояла сырая ветреная погода. Михаил Илларионович сообщает жене 3 апреля 1813 года. «Мое здоровье, мой друг, так расстроено, что мне немного надобно, чтобы на несколько дней не быть ни на что годну». Он продолжает много работать. Незадолго до смерти к нему приехал Александр I. Он просил умирающего о прощении. «Я, Ваше Величество, прощаю, но простит ли Россия?» – ответил Кутузов. 11 апреля он диктует свое последнее письмо Екатерине Ильинишне. «Я к тебе, мой друг, пишу в первый раз чужой рукой. чему ты удивишься, а, может быть, и испугаешься. Болезнь такого роду, что в правой руке отнялась чувствительность перстов» посылаю тысяч талеров на уплату долгов 3.000 Аннушке и 3.000 Парашеньке всем кажется понадобности денежные долги преследовавшие Кутузова всю жизнь тревожат его и на смертном одре главнокомандующий умирал далеко от своих близких думал о них с любовью и заботливой тревогой конец наступал неотвратимо. Вместе со всем русским народом семья кутузова встретила его гроб в Петербурге. Хоронили фельдмаршала в казанском соборе, куда на руках принес народ его останки заставы столицы. Отсвет его немеркнущей славы осенил жизнь его жены и дочерей. Им передал он негасимый факел любви к отечеству, к своему народу, к русской культуре. Кутузов защищал родину. Его потомки с патетической гордостью чтили его заветы, хотели быть достойными его памяти в своих поступках и мыслях. Екатерина Ильинична, бывая теперь одна или с дочерьми в домах, где раньше бывало с Михаилом Иларионовичем, пользовалась большим почетом. Она не отказывалась от духовной жизни, интересовалась всем новым, что приносила литературная и театральная жизнь столицы. По вторникам она часто ездила на Фурштадтскую улицу к старому другу Шишкову, бывшему адмиралу, а в то время президенту Российской академии. Там она встречала старых друзей – Крылова, Гнедича, Оленина, князя Шаховского. И знакомилась с новыми литераторами, грибоеовым, жанром и другими.